Памяти святых мучениц Кириаки, Калерии и Марии. Мученицы Христовы Кириакия, Калерия или Валерия и Мария происходили из города Кесарии Палестинской. Наставленные в христианской вере одним христианином, они отрешились от мерзких идольских жертв, приступили ко Христу и крестились. Потом они поселились в некой хижине, пребывая в молчании и моля Бога, дабы рассеялась ложь идолослужения. Вера же Христова воссияла во всем мире, и таким образом прекратились бы гонения на христиан. Когда они проживали таким образом в помещении и молитвах, то были оклеветаны пред правителем той страны и и принуждаемы были отречься от Христа и к поклонению идолам. Но они не хотели ни в коем случае совершить этого. Поэтому они нещадно были мучимы жестокими истязаниями и в тех мучениях предали души свои в руки Божьи.